Глава 57. Похищение. Милена Рауф-Нуар. Кристофер шел рядом, недовольно поджав губы. Он был явно сердит от того, что я поступила по-своему, но ситуация сильно запуталась. Я не понимала поведения Лесли Хартвуда. По всему получалось, что блондин сейчас должен изрядно нервничать и начать делать глупости, но этот мужчина был спокоен, как удав. Хартвуд направился к стойлу, где держали его гнедого коня, а мы с Крисом подошли к Луне. Зачем ты это сделала? Едва слышно прошипел мой супруг, прижимая меня к ограждению. Он наклонился так низко, что наши губы разделяли какие-то сантиметры, и я воспользовалась ситуацией в свою пользу, приподнялась на носочки и поцеловала своего сердитого дракона. Как всегда, стоило нам соприкоснуться, и весь мир уходил на второй план. «Я подожду вас на улице!» – прозвучал со стороны прохода спокойный голос Лесли Хартвуда, и мы с Крисом нехотя отстранились друг от друга. «Не думай, что я забуду о твоей самодеятельности. Я не соглашался ставить тебя под удар», – прошептал Кристофер, сверкая темными агатами глаз. «Ты еще не отвлекся?» «Жаль», – протянула я, но не выдержав, улыбнулась. «Позже поговорим, а пока больше не отвлекай меня. Ты затеяла опасную игру». — сказал Кристофер, седлая для нас луну. Кобыла приветственно фыркала, и я достала припасенное для нее яблоко. Второе осталось в кармане, отложенное для даймонда. Лошадка с удовольствием приняла мое подношение и склонила свою красивую голову, позволяя мне гладить ее и зарываться пальцами в густую гриву. «Милена, иди сюда!» — позвал меня Кристофер, вынимая из-за пазухи какой-то кулон, висевший на плетеном шнурке из кожи. «Что это?» – спросила я, наблюдая за тем, как мужчина перевешивает на меня свое украшение и заботливо прячет его под воротом блузы. «Это родовая защита. Такой кулон наши старейшины делают для каждого новорожденного дракона. Я никогда раньше его не снимал. Теперь он будет оберегать тебя. И еще постой немного неподвижно. Я окружу тебя охранной магией. Это немного ослабит меня», но зато в ближайшие сутки нанести тебе ущерб не сможет никто», сказал Кристофер, опутывая меня какой-то золотистой энергией, как невесомой тканью с головы до ног. «Ты, перестраховщик», неодобрительно покачав головой, сказала я. «Лучше так, чем потерять тебя. Пойдем. Если честно, то спокойствие Хартвуда меня нервирует. Он не должен быть настолько уверенным в себе в сложившейся ситуации», отозвался Крис. «А может, это все-таки не Лесли напал на меня? Его мотив, мне кажется, каким-то невразумительным и слабым. Да и стал бы преступник предлагать считывание мыслей», – высказалась я. «Вот как? И что же в том мире, где ты жила, считается достаточным поводом для убийства?» – уточнил Кристофер, усаживая меня в седло, а через секунду сам ловко запрыгнул на спину Луни. «Деньги, ну или ревность, но чаще всего деньги», – уверенно ответила я. Какой у вас прагматичный и жестокий мир. Ладно, заканчиваем наши светские беседы. Нужно как-то вывести Хартвуда на чистую воду», сказал Крис, направляя лошадь к загону Даймонда. Стоило Крису открыть ворота магии, и Даймонд сразу сорвался в галоп, уносясь далеко от нас вниз по пологому склону. Хартвуд на своем жеребце прогуливался немного в стороне от этого места и хмуро смотрел на горцевавшего на свободе вороного коня. «Лесли, вам не нравится Даймонд?» – спросила я, внимательно наблюдая за блондином. «Этот злобный зверь убил Лауру. Я вообще не понимаю, зачем вы возитесь с этим конем? От него давно пора было избавиться». Довольно резко высказался мужчина и помрачнел еще сильнее. «Это не вам решать, Хартвуд», – холодно отозвался Кристофер, а я положила ладони на предплечье мужчины и успокаивающе его погладила. «Не мне». Но это уважение к памяти Лауры. Таким же ледяным тоном отозвался наш подозреваемый. А конь ли убил прежнюю графиню? Очень удобно свалить свою вину на бессловесное животное, весьма прозрачно намекнул Крис. Я сразу понял, что вы подозреваете меня, но это глупо. У меня нет никаких причин или желания вредить милой леди Милене, а тем более убивать Лауру. Я по-настоящему любил эту женщину и очень тоскую. Я думал, что смогу отвлечься, забыть о своих чувствах к ней, но ничего не получилось. Сходство вашей супруги со своей тетей только усугубило для меня ситуацию, с горечью произнес Лесли. «Если ты ее любил, то почему не добивался? Зачем терпел все глупые выходки и притворялся другом?» резко спросил Крис. «Я ждал, когда Лаура перебесится», Думал, что она со временем образумится и обратит внимание на то, что я всегда рядом и готов ее любить. Но с каждым годом становилось только хуже. Эти странные увлечения, распущенные подруги и любовь к разгульным вечеринкам, они губили ее. С чувством сказал блондин. Глаза его подозрительно блестели. И тогда вы решили ее спасти от грязи. Из-за этого убили». Решила я воспользоваться моментом слабости. «Нет, я никогда бы этого не сделал. Я был рад возможности видеться с Лаурой, заговаривать, утешать, когда она в этом нуждалась. Я и сейчас жизни бы не пожалел, чтобы вернуться назад в тот день. Никуда бы ее не пустил, запер бы в спальне. Пусть бы ругалась, угрожала своими глупыми плетями, но была живой», — с надломом произнес Лесли. «Я не хочу больше слышать эти обвинения. Пусть мистер Ланберт сегодня же проведет считывание мыслей», взяв свои эмоции под контроль, привычным тоном сказал Хартвуд. «Если это и была игра, то какая-то очень убедительная». Где-то неподалеку тревожно заржал Даймонд. Когда мы направились в его сторону, то увидели, что черный конь бесновался и кричал не своим голосом. Он как будто рвался из невидимых пут». «Что происходит, Крис?» – испуганно спросила я. «Оставайтесь здесь, я посмотрю», – предложил Лесли, вынимая из-за пазухи амулет, напоминавший большую круглую печать. Блондин решил спешиться. Он прошел несколько шагов, а потом... Я даже не успела заметить, как он исчез. Вот только что стоял по поясу в высокой траве, а уже через секунду Хартвуда там не оказалось, а дальше началось нечто ужасное. От разрядов магии затрещал воздух. Луна взвилась на дыбы и испуганно заржала. Кристофер попытался удержать меня и поводья, но что-то или кто-то ударил ему в спину. Я с криком, полным ужаса, полетела вниз и увидела, как Крис обвис на спине Луны. Удара я не почувствовала. Быть может, мое падение смягчила высокая трава или так сработала защита, установленная моим драконом. Но боли не было. Был только шок, когда я увидела, как ко мне со страшным черным клинком в руке идет мужчина. «Вы?» — только и смогла удивленно произнести «я». А дальше один из моих гостей замахнулся и попытался без лишних слов пронзить мне сердце, но нож отскакивал от меня, как от каменной. «Чертов дракон! Все-таки перестраховался! Идемте, графиня!» «Придется нам немного прогуляться», — сказал этот ненормальный, потянув меня за руку к пентаграмме, нарисованной прямо на земле. Я рвалась и кричала, но никто меня не слышал, а потом перед глазами все замелькало и потемнело.